Ларисинья открыла глаза и увидела перед собой сырой потолок. Посмотрела по сторонам и поняла, что в темнице, а за решеткой за столом сидела Виета, пересчитывая золотые в мешочке. «Виета, лежи и помалкивай. Скоро отведу тебя на обряд. Ты её козырная карта на крайний случай. Скоро все случится, а я буду жить в своем поместье». И буду слишком богата, чтобы вспоминать обо всем этом. Я видела ее сон. Она мечтала убить себя Просветила Ларе жадную женщину. Не говори глупостей. Ты что угодно скажешь, лишь бы не сдохнуть. Ладно. Если в это не веришь, тогда, может, знаешь, кто у заднего прохода под кустами лежит? Нет? Твоя дочь... которая недавно питалась Шахра. Улыбка тут же сползла с губ женщины, и она повернулась к драконнице. «Ты лжешь!» Шахра сказала, что руна охраняет девчонку. «Какую девчонку?» С ужасом повторила девушка. «Ты обманываешь же меня! А про ребенка, которого сожрут, твою любимицу Саланию, Лоси Инда специально ее заказала». и варальд принес варальд неверя прохрипела драконица сжимая трясущимися руками свое платье ты не ответила на мой вопрос буркнула виета собирая монеты вновь в мешочек раз ты такая то спроси шахру зачем она сожрала твою дочь и получишь ответ нет я тебе не верю с презрением крикнула настоятельница приюта Клянусь Туранами, я видела ее полувысушенный труп. Виета поднялась со стула, двигаясь взад-вперед, нервно убеждая себя, что драконица обманывает ее. Мне провидица показала, как ты отказала Лусиинде в помощи, когда она пришла к тебе, проклятая потомственной колдуньей. Дала прочувствовать ее эмоции, когда ты забирала ее монеты, а потом послала в келью умирать. Но как ты же... Я все видела и знаю. Женщина побледнела и отвернулась, а Ларри не выдержала и спросила. Как вы наняли Варальда? Знала ли ты, что он тот, из-за кого ее прокляли? Нет, с ужасом выдохнула женщина. Я сама ходила в долину палачей. и наняла самого лучшего, чтобы убить меня, подсказала Ларри. Да, сразу все было хорошо. Он приказал напасть на тебя и дал мне золотые. А когда я так и сделала, вместо того, чтобы уничтожить, помог тебе. На следующий день паскудный маг пришел, такой весь злой, и отказался от своей работы. Но потом, после убийства Зайры, «Привел других палачей для убийства дракона, помогая во всем шахре!» Ларри горько усмехнулась, поражаясь своей наивной доверчивости. Она так и хотела верить в его прежнюю дружбу, доброту, а он использовал ее. Посмотрела на женщину и взволнованно прошептала. «Отпусти меня!» «Нет!» — прорычала Виета. Дочь не вернёшь, а эти золотые помогут мне устроить жизнь. Какая же ты гнилая, ничем не лучше шахры. Мне плевать, что ты там думаешь, если бы не ты, Грона была жива. Когда будешь умирать, вспомни мои слова. Я видела её мысли, планы. Поместье, как и приют, будут её... А она, после того, как убьет тебя, будет жить под твоим именем. Не верю. Виета, ты же умная. Подумай сама, зачем ей отпускать тебя? Зачем? Но она обещала. Упрямо закричала женщина, закрывая уши, не желая слушать драконницу. Кто? Убийца твоей дочери? Опомнись. Женщина заскрипела зубами, а потом отвернулась. Ларри надеялась, что она передумает. Но как только увидела, что она прячет монеты в старую сумку, с ее вещами поняла, знахарка осталась при своем мнении. Ларисиня опустила голову на колени и закрыла глаза, пытаясь придумать, что можно сделать, чтобы сорвать обряд. Послышался шум, и девушка привстала, видя перед собой шахру с хищным оскалом, смотрящую на Виетту. — Опутай драконницу магическими сетями, лишая воли, и тогда получишь свое вознаграждение. Настоятельница приюта хищно посмотрела на девушку, предвкушая еще золотые, несмотря на то, что ей уже все выплатили. Возможно, шахра решила успокоить ее боль звонкими монетами. «Что же, это ее устраивает, Рона бы поняла». Виета достала сосуд из кармана платья и, подойдя к камере, произнесла. «Этого хватит лишь на некоторое время. не больше часа». «Достаточно. Большего ей не нужно. Только необходимо перенести ее на поляну, и тогда я отпущу тебя». Биета радостно закивала, заглушая крики и сопротивление драконницы, усыпляя, совсем не замечая, хищного голодного взгляда шахры, сжимающий кинжал в своем кармане.